12 января 12. Одобряем. Мы видим силы растущие мощно, противник по силам, чтобы силы на нём возросли. Победа-то будет, но какой у ценой? Сегодня во сне видел одержимого. Хотел его бить за то, что он стёр надписи словами благословение владыки. Отчин на него разгневался.